Друмстаг — шахтерский город, расположенный в серповидной долине между двух выросших на лесистой равнине, порядком изрытых за тысячелетия, холмов. Здесь добывали руду, которую потом баржами сплавляли по извилистому длинному руслу мелки, впадавшей на западе в полноводную ситу. Два года назад внезапный оползень обрушил склон одного из холмов, захватив с собой целый квартал — Утащил все это в реку, основательно запрудив ее и повысив уровень воды, которая теперь затопила окрестные поля, превратив их ни то в озеро, ни то в болото. С утра Друмстак, отошедший от свирепой грозы, продолжавшейся всю ночь, мокрый, точно пастуший пес, выглядел жалко и бедно. Часть улиц утопала в воде, Часть оказалась запружена людьми, прибывающими сюда с севера, по куда более оживленному тракту, чем телесные дороги, по которым путешествовали Мильвио и Дейт. На открытых каменистых площадках среди гор выработок располагались палаточные лагеря тех, кто пришел и тех, кто уходил. Еще столько же тянулось вдоль берегов. Многие в них ждали кораблей, чтобы уплыть как можно дальше и как можно быстрее, куда-нибудь поближе к Лентру. У Мильвио была точно такая же идея, но сейчас, глядя на пустую реку, Дейт очень сомневался, что ему удастся покинуть город в ближайшие дни, особенно учитывая количество ожидающих. К тому же, этих дней у них нет. Одна из армий его соотечественника, движущаяся вдоль восточного побережья, стремящаяся к осаде Гавика и связыванию там северных сил третинцев, пока остальные войска разбираются с Ириастой, «Скоро пройдет здесь, или же очень близко от Друмстага, а, следовательно, ожидание у моря погоды, как говорят саланцы, может выйти, да нет, выйдет, боком». Они так и не нагнали Мату. Возможно, потеряли его в грозе, возможно, он ошибся и свернул не туда. Дейт надеялся, что парень жив, хотя в нынешние времена никогда и ни на что нельзя надеяться. С Мильвио они не обсуждали то, что произошло в роще, и ехали почти всю ночь под вспышки молний, освещавших путь, поля и кустарник. Они вымокли, и лишь к рассвету гроза, встревоженно рыка, уползла южнее, оставив после себя пьянящий запах весны. Тогда путники уснули на несколько часов, затем продолжили путь и, наконец-то, добрались до Друмстага. «Нечего здесь ловить», Да и довольно быстро оценил происходящее. «Много солдат, много беженцев, много сброда, и, полагаю, никакого порядка. Время сильных, наглых и жестоких. Не все превращаются в зверей даже в столь суровые времена. Твоё человеколюбие меня поражает, особенно если учесть, что ты воочию видел войну гнева». Он ответил серьезно: «Именно потому, что ее видел, я стараюсь верить в людей, хотя бы в некоторых из них. Они порой умеют удивлять, в хорошем смысле. Спутники были одними из многих, кто проезжал город, и потому никто на них не глазел. Все заняты своими делами и решали проблемы. Кто спал, кто пытался добыть еду, лошадей или купить место в очереди на лодку. Кое-где случалось толчая из людей, телег, животных, карет. Палатки, шатры, шалаши стояли в совершенно хаотичном порядке. Из-за огромного скопления людей из скота смердело так, что перебивало дыхание, и гроза еще вымыла Друмстаг за ночь. Так что Дейт представлял, что здесь бывает в худшие дни. Слишком большое количество прибывших на не слишком большой город. Им пришлось спешиться и взять лошадей под узцы, чтобы идти среди хаоса. Внезапно Дейт рассмотрел один из флагов палаточного лагеря и указал на него Мельвио все еще не вере. На сером полотнище в голубом кругу была изображена коричневая заострённая палка — кол. Стяг он видел впервые, но, похожий рисунок встречал однажды. Тот был нарисован прямо на штандарте барона Домера. Вряд ли совпадение. Он все еще не верил. «Не будем гадать, Сиор». Мильвио направился в ту сторону. Лагерь, состоящий из десятков палаток, телег, нагруженных добром, лошадей, поставленных в собранный из подручных средств загон, словно бы обтекали людские волны, что неудивительно. Пятнадцать человек в полном вооружении и доспехах с алибардами и полоксами всем видом показывали, что не дадут поживиться чужакам их собственностью. «Только для своих», — глухо сказал солдат в шлеме с опущенным забралом. «Позови командира или сержанта», — сказал ему Дейт. «Больно ему надо говорить с каждым...» «Позови!» Второй солдат на страже, прислушивавшийся к разговору, подошел ближе, снял шлем, сияя. Дейт узнал его. Один из ребят Харги, второго сотника баталии. «Шестеро! Милорд! Мы думали, вы погибли!» «Мильвио! Клянусь светом!» «Зови всех, Олух! Это Милорд Даллен, командир дубовых кольев!» «Простите его, милорд, он новенький, присоединился к нам после пещер». Новость разлетелась по лагерю, как пожар в сухом лесу. Солдаты поднимались с лежанок, оставляли дела, выбирались из палаток, улыбались, хохотали, приветствовали. Другие, незнакомые, новые, смотрели с интересом и любопытством, но и им передалось хорошее настроение товарищей. К Дейту подлетел Дикай, сгреб в объятия. «Милорд, но как Во славь вас шестеро? Вы не перешли тот мост!» Помощник и бывший оруженосец повел своего господина эмилью через толпу. А воины, осмелев, хлопали их по спинам и плечам. Отовсюду доносилось «Выжили! Чудо! Шестеро хранили! Невероятно!» Дикай привел их в просторную палатку, где ящик, служивший столом, был завален картами а на земле валялось несколько перевернутых кубков и остались следы от вина и пролитого воска. Появился невысокий капитан виноградных шершней, мастер Винченцо Рилли. У третинца, как всегда, была улыбка до ушей и зубочистка во рту. Щегольской алый берет командира наемных арбалетчиков лихо натянут на голову, а топорик бился о бедро при каждом шаге. Грязно и восхищенно ругаясь, он отвесил Дейту изысканный поклон и пожал Мильвио руку. «Что, сержант, никак решил вернуться на службу?» «Увы, теперь не время для моих игр», — улыбнулся тот. Капитан посерьезнел, поклонился, не обращая внимания на удивленного Дикая. «Как скажете, Сиор». Почти следом за капитаном появился рыжеусый егерь барона де мэра мастер Зидва, Они сели вокруг ящика, и Дикай, все еще восторженно блестя глазами, налил вина. «Мне не терпится узнать, что с вами произошло, милорд. Всем нам не терпится. И мы расскажем, но чуть позже. Кто командир?» Дикай и Зидва переглянулись, и оруженосец откашлялся в кулак. «Да, похоже, что я, милорд. Рука Тавра все же подвела его, и он не вышел из пещер. Прими его душу, та страна». А Харги был нашим командиром до битвы под дером на земляничных равнинах. Ну, мы и остались с Зидвой. Он мне помогает». «Хорошо», — одобрил Дейт. «Ты вырос, парень, и люди, как я смотрю, за тобой идут. Сколько вас?» «Всего 106. Из стариков, что были у улыбки Шаута, нас осталось 62, милорд. 26 шесть капитана, все остальные наши. Гвардейцев из них 12 Мы прошли пещеры и вышли в Доворе. За это время многое изменилось. Молодой воин пожал плечами. Сами знаете, что некоторые из наших решили вернуться и дать присягу молодому герцогу. Остальные хотели помочь вашему свояку, но быстро поняли, что не пересечем горное герцогство. Восток далеко, а после узнали, что барон де Мэры сгинул где-то в Скалзе. Ну и пахло все это. Так что скинулись, наняли корабль и оказались в Фикшейзе. «Любезный капитан Рилли позвал нас всех в третини и...» «А куда еще идти, милорд?» «Если их герцог примет людей, то мы будем сражаться против того безумия, что происходит в нашей стране. Быть может, еще не все потеряно». «Мы...» — Зидва подкрутил ус. «Влезли в несколько боев, пока шли сюда. Некоторые войны остались в земле, но есть и те, кто к нам присоединились. В основном из нашего герцогства. Но даже несколько человек из Серебряных Алибард и Риасты...» Они под командованием капитана. «Сукины дети!» — улыбнулся чернявый третинец. «Те еще хитрецы, прожжённые наемники, но дело свое знают и бузить не будут. Мы сильны, пока идем все вместе. Нас никто не задирает и обоз не грабит». Идете к Гавику? Не через Лентер?» «Ну, не уверен, что хочу сражаться на стороне ириастского герцога. Он всегда был жадным малым, пока виноградные шершни вместе с дубовыми колями». «Большая часть моего отряда давно ушла в гавик и ждет меня там. Когда их капитан присоединится к ним, будем искать нового нанимателя. Но только не эту паскуду юного Дамонтага». «Я заплачу вам», — негромко сказал Мильвю. «Сумму за год вашей работы, с условием, что твои три сотни будут рядом с кольями, пока не поймём, что дальше». Капитан восхищенно цокнул языком. «Всегда рад с вами работать, сюр! «Мы же тут прямо как братья теперь!» В его словах звучала ирония наемника, но он не слишком кривил душой. После улыбки Шаута многое изменилось. «Вы тоже шли к Габику, Миллард?» «Нет, мы направлялись в Лентер». Дэд не стал объяснять, что не с Мильвио планировали оставить войну и плыть в Кариф. Счел, что сейчас это прозвучало бы совершенно неуместно. «Разве вы не слышали новости?» «Какие?» Мы несколько дней пробирались через сельскую местность и леса. Что происходит? Как идет война? Сторонники Вейрена захватывают западное побережье Ириасты. Очень быстро. Фикшейс теперь — это равнинные кантоны с протекторами Рега-де-Монтага. Рукавичка в Велоте, как говорят, правит, и сестра герцога Фикшейса ей помогает. Или подчиняется, или служит. Синие огни ползут по землям все дальше на юг тяжело произнёс каждое слово Зидва. Но самое главное, владетель Рясты приказал уничтожить все мосты через Ситу. Они готовятся к сражению, которое случится через месяц-полтора, когда до них докатятся враги и смогут создать переправу. Но для тех, кто сейчас здесь, путь в Лентер отрезан. Так что большинство солдат в Друмстаге собираются идти в Третьини и присягнуть герцогу Анселма, Или вовсе переплыть Жемчужное море, надеясь, что блокаду снимут. «Есть и те, кто поворачивает назад», — презрительно усмехнулся капитан Рилли. «Они либо сдались, либо сочли Вейрона не таким уж плохим вариантом, либо считают, что их беда не коснется. А есть те дураки, кто верит сказкам из Риона и боится ведьмы». «Ведьмы?» — не понял дейт «Да выдумали сказочку, что теперь в Рионе некромант. Настоящий, а не как указывающий. Но тоже откуда-то с Летоса. Как ту леди зовут, а? Мастер Зидва. У тебя хорошая память на эти северные имена. Шерен из Нимада. Ну вот, якобы Шерон из Нимада, некромант, и подняла целое кладбище, да заставила плясать покойников перед окнами герцога. Теперь ждем новостей, что у его милости появились гиганты, асторы, тувины и смолично скованный. Дейт увидел, что Мильвио улыбается, а его глаза сияют. «Что?» — спросил он. «Похоже, мне больше не надо выльват, мой друг».